Глава пятая, в которой киборгов пристраивают на сортировку. То есть ты предлагаешь нам еще больше работать? Я предлагаю сбросить киборгов и организовать здесь все немного по-другому. Обычная схема с жолобом, и мы уже добываем в полтора раза больше. Киборги замордовали людей, и они еле ноги переставляют. А если мы н а п и ч к а е м их стимуляторами и обезболом, будем нормально кормить, производительность труда снова возрастет. Киборги паразиты, на их батареи уходят куча ресурсов, а работать они наравне со всеми не хотят. Прости, Фредди, я не о тебе. У тебя реактор, и вкалываешь ты за двоих. В общем, мы можем устроить все по уму. Окей, сказал Дон. Мы будем поставлять эльфам больше миё, у м они будут нас лучше снабжать. Это понятно. Но скафандров они нам не дадут, медкапсу тоже. И все равно люди будут п о м и р а т ь Мы с тобой и медвежатками может и не помрем, а людишки точно постепенно с к о п я т с я Какой им толк пахать? Так т о л к еще наверху объяснили. Хочешь жить приемлемо, работай. Это киборги устроили тут кастовую систему, решая свою проблему с батареями. Выключи киборгов и все станет на свои места. Дон почесал лысину. с л о в а Гая начинали его убеждать, но оставались еще кое-какие моменты. Я вот думаю, может ты из актива, может Эльф у тебя п р и с л а л и чтобы ты им экспорт поднял. По всему выходит выигрывают тут именно они. Они будут купаться в кредитах, а мы будем купаться в грязи. По большому счету, ведь ничего не изменится. Гай откинулся на т о п ч а н е и довольно улыбнулся. Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами. Как думаешь, сколько таких разломов на Жмыхе? Я не думаю. Я знаю, сказал Дон. Четыре. Но м у м и ё д о б ы в а ю т только в двух. Значит, два разлома, от которых зависят поставки самого лучшего сырья для медкатриджей. Ну да, то есть от нас зависят поставки половины всего м у м и ё в о с в о е н н о м космосе? Дон глянул на него с все возрастающим интересом. Ты должен понимать, что Кадиджи делают и на искусственных компонентах тоже. Гай только отмахнулся. Это не имеет никакого значения. Главное – это подсадить эльфов на иглу. Точно так же, как и не подсадили нас, не оставили нам выбора: м у м и ё или жизнь. Просто представь себе, мы начинаем добывать в два, три раза больше, в пять, и делаем это три, четыре месяца, полгода. Они привыкают к этому, заключают контракты, подписывают договоры с фармакологическими концернами, а потом и что потом? А потом мы останавливаем добычу. Настало время Дона откидываться на т п ч а н е Он смотрел на крышу навеса, под которым устроил себе штаб, и барабанил пальцами по коленке. с н о с л спросил он. Когда в последний раз они появлялись здесь, внизу? Э, никогда. Мы заставим их спуститься, заставим их нас услышать. Почему они будут нас слушать? Почему бы им просто не просто не убить нас всех, залить тут все напалмом или пустить газ? Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал при трехстах процентах прибыли. С довольным видом проговорил Гай. Ну или как-то так. Это кто-то здремнетер говорил, может Суатолла, может к а р л м а р л Так что, Дон, ты в деле? Для начала нужно резать киборгов. В общем-то я не против, но там есть парочка нормальных ребят, понимаешь ли. Не хотелось бы устраивать тотальный геноцид, а мы и не будем. У нас на прииске уже двести рабочих, и скоро железячки придут с нами разбираться. Это совершенно точно известно. Вот кто придет, тех и накроем. Нам главное знать, что вы в деле. Единички в деле, Гай, можешь на нас рассчитывать. Все равно мы здесь все сдохнем. Почему бы не устроить на последок что-нибудь эдакое? к о т о р ж а н е подходили один за другим, очередь была длинной. Раздачу бонусов регулировали черный и рыжий. Всем доставались одинаковые бумажные пакеты с литровой бутылкой воды, питательными батончиками и капсулами с медикаментами. Тем, кто работал лучше, выдавали обезболивающие в одноразовых инъекторах, а еще конфеты, обычные карамельные леденцы, но здесь они были на вес золота. Нажмыхи хорошо выглядеть было в принципе невозможно, но работники Смедвежьего прииска теперь явно чувствовали себя лучше, чем пару недель назад, когда г о р б а т и л и с ь на киборгов. У дяди Миши все было очень просто: бригада приносит полный мешок мумиё и в порядке живой очереди получает доступ к терминалу. Все получают одинаковые пайки, лучшие работники — премии, все, что наработано сверх нормы, на личное усмотрение членов бригады. Сколько человек в бригаде и как часто приносить добычу — это оставалось выбором работников. При этом сами медвежатки тоже вкалывали. В основном следили за работой жалобов и отведением воды. Они п о д н а т а р е л и в этом вопросе и не желали превращаться в рабовладельцев надсмотрщиков, пожиная плоды чужого труда. Даже матёрые душегубы из каторжан уважительно ц и к а л и зубами, когда видели, как Коктирашинов без всяких посатижей к р у т я т проволоку. или Гай в одиночку перетаскивает тяжеленные опоры для водостока на собственных плечах, потому к ним и бежали, и единственный конвейер медвежьего прииска порой не мог справиться с объемом сырья, которое поставляли с дна углубившегося и р а з р о с ш и в а е г о с я карьера. Подъемник с грузовым лифтом тоже работал круглосуточно, доставляя партии товаров с поверхности жмыха, чтобы удовлетворить выросший спрос в еде, воде и предметах первой необходимости. Эльфы не отвечали на запросы по поводу деталей для конвейера. Иначе медвежатки прихватили бы себе и остальные сломанные агрегаты. Это как пить дать. с т а л к и в а т ь с я с сотней киборгов себе дороже. Но это работало, когда их было всего пятеро: четыре звероватых Рашена и один Гай против всего разлома. Теперь, когда за тройками стояли почти 200 обычных работяг, четверок и пять десятков модификантов, можно было и пободаться. р а б о т я г и к а т о р ж а н е я из тех, кто еще не харкал кровью, не хромал на обе ноги и не расчесывал волдыри до мяса, были готовы постоять за себя в меру своих физических и моральных сил, конечно. При этом регулярно о г р е б а я от кибергов в течение нескольких месяцев местные сохранили п о д с п у д н ы й страх перед своими мучителями и вполне могли покориться снова, если их вожаки показали бы слабину. А пока, завидев, что от старых ш т о р е н двигается плотная группа киборгов в оранжевых комбезах с трафаретными двойками на спинах, каторжане подняли тревогу и сгрудились у края карьера, сжимая в руках лопаты, кирки и ломы. Они идут, дядя Миша. Фредди был тут как тут, к л а с с ы по камням металлическими когтями. р е а к т о р на его спине полыхал красным. Гай все никак не удосуживался спросить, что именно служит топливом для энергоустановки. Дядя Миша обернулся и глянул на парня. Дон да не обманет, обещал быть. Развел руками Кормак. В любом случае нам отступать некуда. п сзади Москва. о с к а л и л с я дядя Миша и зашагал вперед, своими широкими плечами раздвигая каторжан. Медвежатки пристроились в форватере. Гай держался несколько особняком. Доброго и приятного дня, мистер Скруп. Помахал л а п и щ е дядя Миша. Какими судьбами занесло в наши края и друзей с собой смотрю привели? Мистер Скруп, ч у д у ш н ы й киборг с непомерно длинными кибернетическими руками и ногами, был в этой группе явно заглавного. Его аугментированные глаза поблескивали красными огоньками, а пальцы на руках постоянно были в движении, как будто что-то перебирали, говорили. Он был зачинщиком одного из мятежей киборгов на Либерти, и эльфы выкупили Скруп, чтобы изучить аномалии его мозга. Но мозга там оказалось совсем мало, сплошные микросхемы, так что его отправили на жмых, подыхать. Но он тут здорово вписался в общество и пробился на самый верх касты киборгов. Унижать людей доставляло ему удовольствие. Приятного мало, Рашин. Я пришел забрать то, что нам причитается, забрать свое. Здесь все принадлежит к о р п о р а н т а м мистер Скруп. Или вы забыли, что мы находимся на жмыхе? Глупо качать права и строить из себя элиту, когда находишься по уши в дерьме, точно так же, как и остальные. Слова, слова. Мне нужны мои люди. п о с т а в к и м у и падают, конвейеры простаивают, и в этом в а ш а вина. Глянь, вон там под навесом стоит конвейер. Даже пока мы тут с тобой разговариваем, он работает. Того, что мы добыли, хватит еще на пару часов. Где ж тут моя вина, если вы, лодыри, и не умеете пахать так, как положено мужчинам? В глазах к и б о р г а замелькали искры, а пальцы задвигались еще сильнее. Я не собираюсь вести с тобой дискуссию. Я собираюсь забрать своих людей. Эй, вы, ублюдки, забрали свои м о н а т к и и двинули в штольни, иначе я сдеру с вас кожу живьем! Каторжане загудели, покрепче сжимая в руках инструменты. Вы такие смелые. Кто-то из вас, ублюдков, хочет бросить вызов киборгам. Вы спрятались за спиной этих шерстяных монстров из сектора Рашен и думаете, что мы не одолеем вас? ч у Мистер Скруп плюнул и желтый п л е в о к попал прямо на комбинезон Гая. Ваша судьба сдохнуть первыми. Кормак тряхнул ногой, но п л е в о к крепко з а с е л на ноге. Эй, мистер Скруп, сказал он, ты плюнул мне на ногу. По большому счету парень не особо отличался от обычных людей, и цифру три на его спине было невидать. Он сильно похудел и осунулся, зарос бородой, а длинные отросшие волосы свисали до самых бровей грязными сосульками. Это что, бунт на корабле, слизняк? Я еще и насу на тебя, и ты закроешь свой рот и будешь терпеть. Киборг явно провоцировал, ища повод наброситься на Рашинов, и этот молодой каторжанин был отличной жертвой. Так он думал. Я думаю, мистер Скруп, тебе следует в ы т е р е т ь свои слюни с моей ноги. Гай шагнул вперед, оказавшись лицом к лицу с Кибергом, и сложил руки на груди. Скруп глянул на него, прочистил горло и харкнул парню на вторую ногу. д о х о д ч и в о спросил он. у у у у у р г у за спиной с в о е г о лидера демонстрировали неприличные жесты ч т о ж вполне д о х о д у у у у у у у у у р у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у а у у у а у у а у у у а у у у у е у у у о у у у у у у е в с е и з к а торжан, что видели его в деле, м н о г о з н а ч и т е л ь н о переглянулись. д а ц одним слитным движением кормок оказался в клинче, п о д н ы р н у в под взмахи металлических рук и, привставая на носочках, пробил чудовищное с и л о оперкот в солнечное сплетение киборгу. Ребра у него были явно имплантированные, а вот пресс мягкий и дряблый. Так что с утробным звуком лидер киборга в разлома взлетел в воздух метра на два и, по пологой траектории, миновал ряды своих сторонников, рухнув на землю и шевеля лапками. Низко пошел и дать, д о жю? д хмыкнул дядя Миша. Гай растолкал киборгов и протиснулся к скупу. р Тот попытался встать, неестественно вывернув конечности, но д а ц прямой в челюсть, и полотенце оказалось з а л я п а н о кровью. Гай огорченно покачал головой. Теперь еще и полотенце. Слушай, давай я тебе просто все это отдам и ты постираешь. Так принято у приличных людей. Запачкал и исправь положение. Стоит отдать должное. Мистер Скруп все-таки встал и даже изобразил одну-две серии ударов, от которых Гай просто уклонялся. Блоки ставить себе дороже. Отобьешь предплечья и голени и вся недолга. Все-таки ж мы х постепенно выпивал жизнь, а этот киборг был тут уже несколько месяцев, и реакция его оставляла желать лучшего. Никакие железяки не спасут, если координация у бойца на уровне алкоголика из под магазина. Все эти агрессивные заходы и клацание металла действовало на коростных доходяг и штолен, но не на Гая. Он улучшил момент и хрясь вломил в коленный сустав кромкой стопы. Сандалии не б у к в е с ь что, но главное это сила, скорость и точка приложения. Так что нога к и б о р г а подломилась и он снова рухнул на землю. Так и быть, я сам постираю свои вещи, а ты собирай своих ребят и валите туда, откуда пришли. Эй вы, лаки, белка со г л а з ы й вы что не видите, что он делает? Убейте его, убейте скорее! Шипел Скруп, пытаясь в ы т е р е т ь и лица я кровь и грязь. Вы хотите остаться без батарей, без пайки, копаться в грязи? у б е й т е его! Гай пнул скрупу еще раз и он заткнулся. Находясь сейчас в кольце врагов, парень остро чувствовал жизнь. Сюрреалистические фигуры к и б о р г о в в зеленом тумане, свет электрических фонарей, гул работающих конвейеров, скрип грунта под ногами. Даже здесь, на самом дне мира, жизнь стоила того, чтобы за нее бороться. Бу, сказал он, и киберги дернулись. «Ры! Заорали модификанты, которые во время всего этого спектакля занимали позиции и подбирались поближе. Они набросились на киборгов со всех сторон, оруды обрезкими труб, и началась бойня. Медвежата во главе с дядей Мишей возглавили атаку каторжан. Агаи поднатужился и выломал у мистера скрупа ногу с мясом, и теперь орудовал ей как неким футуристическим цепом. Вспоминая г о р г а и схватки с мехами, он решил, что такое оружие будет весьма кстати против киборгов. Осмелевшие работяги добивали поверженных на землю бывших своих мучителей. Модификанты и медвежатки явно одерживали верх, несмотря на численное превосходство двоек. В какой-то момент киборги обратились в бегство, и люди д о н а улюлюкая и охаживая врагов по спинам побежали за ними. Победа, сказал одноглазый. Его лицо было перемазано красным. Он и сейчас еще жевал что-то, энергично шевеля челюстями, г л я н у в на кибернетическую ногу в руках Гая. Он покачал головой. Но ты жестокий вообще, псих ненормальный. Где таких берут? Гай отшвырнул конечность с крупа и всплеснул руками. Да чего я жестокий-то? Ты на себя посмотри, вся рожа в крови, руки в крови полокать. Жрешь, не бойся кого-то снова. Так не п р о п а д а й же. Тьфу елки. Новые правила понравились не всем. Недовольных было особенно много среди выживших киборгов. Еще бы, теперь им приходилось трудиться вдвое больше остальных. Халявные батареи закончились. С помощью Дона, который на свободе руководил одним из цехов обогатительного завода, в разломе удалось создать что-то вроде настоящего производства с использованием всех имеющихся водных потоков и максимальной отдачей разведанных месторождений. Киборгов пристроили на сортировку. Их металлическим лапам местная отравленная водичка была не страшна, так что они шарудили в желобах, выуживаем ум ее и зарабатывая себе на батареи и хлебносущный. К тому же популяция двоек уменьшилась почти в три раза, многих из них прикончили сгоряча в первые дни после б о й н и и теперь батареек было нужно намного меньше. Людей четверок откормили и подлечили настолько, насколько это было возможно. Одним из нововведений была эвтаназия. Если р а б о т я г е с т а н о в и л с ь совсем плохо, пятикратная доза обезбола отправляла его в мир иной, мягко и без страданий. Но для этого нужно было еще хорошенько поработать. Никто за так медикаменты раздавать не собирался. Производительность труда действительно выросла. Если не в пять раз, то в три раза точно. Все-таки приходилось делать скидку на контингент наркоторговцы, рецидивисты и прочие низы социума. Не тот народ, который привык работать за сучив рукава, но в целом круговая порука работала. И бригады следили за тем, чтобы каторжане махали кайлом и мыли мумию наравне со всеми. Не будет нормы, не будет пайки. Дон, дядя Миша и Гай ухитрялись выделять ресурсы под то, что они называли стачечной кассой. Запасы еды, воды и медикаментов, которые складировались в убежище одноглазого на случай забастовки, в этот план посвящать остальных было рано. Тем более, как бы это мерзко ни звучало, счастье для всех и даром они добиваться не собирались. 90% процентов гниющей в разломе публики заслужили такую участь, и вытаскивать их на свет Божий было бы слишком плохим подарком человечеству в целом. Другое дело, узкий круг члены которого умудрились сохранить волю, рассудок и облик человеческий даже в невыносимых условиях жмыха. В общем, рабочий процесс ш о л На дне разлома о б р а з о в а л о с ь даже н е к о е подобие порядка с пешеходными дорожками, с о р т и р а м и столовыми и спальными навесами. Так что, когда лифты заработали и прибыла новая порция свежака. То, что люди в чистых оранжевых комбинезонах встретили на выходе из подъемников, было совсем не похоже на беспредел, с которым столкнулись Гай и Рашены в первый свой день на к а т о р г е